Глава 2. Как космическая энергия может принести в вашу жизнь нескончаемый поток богатств? Богатство можно понимать по-разному, как возможность иметь изысканную пищу, дорогую одежду, великолепный дом и все блага на нашей планете, а также как возможность обладать неисчерпаемой энергией, жизнерадостностью, творческими идеями, благородными стремлениями и вдохновением. Регулярно и систематически настраиваясь на космическую энергию, вы можете извлекать из этой неистощимой сокровищницы все необходимое, всегда и везде. Основной ключ к тому, чтобы деньги свободно циркулировали в вашей жизни. Недавно я разговаривал с одним руководителем, который уже отошел от дел и живет в свое удовольствие. Он рассказал мне о своем происхождении, он родился в гетто. И о нищенском существовании. В школе он слышал, как учитель говорил, что если хочешь иметь все необходимые средства, начни размышлять над тем, что бы ты сделал с ними, как использовал бы их, если бы они были у тебя. Этот мужчина сказал, что еще в раннем детстве вел внутренний диалог с самим собой о мудром использовании денег, в то же время утверждая, что они у него уже есть. Он мысленно рисовал картину того, как он заканчивает колледж открывает собственный бизнес, женится на чудесной девушке, путешествует по миру, оплачивает обучение своих детей и так далее. Этот мужчина не думал о том, чтобы делать деньги для себя лично, он постоянно размышлял над тем, как распределить их мудро, конструктивно и справедливо. И вот случилось так, что он выиграл конкурс на получение стипендии, потом женился на очень богатой женщине, защитил ученую степень, открыл собственный бизнес и стал процветать самым удивительным образом. В конце концов, он отошел от дел, будучи мультимиллионером. Главным секретом успеха этого человека был его внутренний диалог, мысленная беседа с самим собой. А когда ваша внутренняя речь согласуется с вашей целью, например, много денег, вы добьетесь превосходных результатов. Этот человек интуитивно знал, что деньги – всего лишь мысль-образ в его разуме, и что его внутренний диалог так или иначе проявится в реальной жизни. Это ваше право иметь необходимые средства. Вы здесь для того, чтобы вести полноценную и счастливую жизнь. Вы должны иметь все необходимые вам деньги, чтобы делать то, что вы хотите делать, и тогда, когда хотите. Некоторые люди избегают употреблять в разговоре слово деньги. Они говорят о поставках, изобилии. И хотя в действительности они имеют в виду деньги, у них устаревшее, извращенное понятие об этом. Они считают, что стремиться к материальному благополучию недостойно. Но в этом нет никакого смысла, это неразумно. Поймите, деньги очень хорошая вещь. Это божественный способ поддержания экономического здоровья нации. Мы живем для того, чтобы расти и развиваться духовно, ментально, интеллектуально, финансовым и во всех других отношениях. Вы должны окружить себя красотой, роскошью и всеми доступными благами. Осознайте истинное значение денег, смотрите на них как на символические знаки и средства обмена. Под деньгами подразумевается свобода от нужды, нищеты, а также красота, изобилие, утонченность. Роскошь и обеспеченная жизнь. На протяжении веков деньги принимали разные формы, такие как соль, крупный рогатый скот, чётки и всевозможные безделушки. В древности богатство человека часто определялось числом овец, коз, волов или других животных, которыми он владел. Но какую бы форму не принимали деньги, у вас всегда будет их много, если вы начнете правильно использовать закон собственного разума. Как он создал в своей жизни постоянный денежный поток? Несколько лет назад один молодой кассир, работавший в банке, спросил меня, как сделать больше денег? Что нужно для того, чтобы я мог заниматься тем, что мне нравится? И объяснил ему, что его прежнее, привычное мышление сформировало определенные пути, дорожки в его подсознании, и что он сможет получить все необходимые деньги, если будет направлять свой разум и внутренний диалог по верному пути. Я особо подчеркнул, что его внутренняя речь является причиной всех его испытаний в жизни. Я спросил молодого человека, как бы он мыслил, говорил и действовал, если бы уже имел необходимые средства. И он ответил, что купил бы красивый дом и автомобиль, совершил кругосветное путешествие и закончил курсы по экономике в одном из ближайших университетов. Я посоветовал этому мужчине начинать внутренний диалог таким образом. У меня прекрасный дом. Я совершаю путешествия вокруг света. У меня есть красивый новый автомобиль. Я посещаю курсы по экономике в университете. Это был его постоянный внутренний диалог с самим собой, когда он ехал на работу, когда работал, когда брился по утрам или обедал в ресторане и он никогда не отрицал того, что внутренне утверждал, и все задуманное осуществилось. Сейчас этот молодой человек зарабатывает гораздо больше денег, чем президент банка, в котором он работал. Деньги свободно циркулируют в его жизни, и он реализовал все, что планировал. В Библии говорится, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Внутренний диалог молодого кассира был основан на предпосылке, что у него все это уже есть. И действительно, все, что он хотел, было реальным в том смысле, что это была мысль-образ в его разуме. Вы должны владеть всем, чего хотите, сначала в собственном разуме, так как все сделки заключаются там. Молодой человек был постоянно сосредоточен на своих целях и осознавал, что его внутренний диалог обязательно должен проявиться на пространственном экране. Установите ментальный эквивалент того, чего вы желаете добиться в своей жизни, и размышляйте об этом. Ваша мысль стимулирует эмоцию, а если ее постоянно повторять, она отпечатается в подсознании, а затем проявится в реальности. В этом состоит закон вашего разума. Как добиться того, чтобы деньги свободно циркулировали в вашей жизни. Возьмите какую-нибудь короткую фразу, которая легко отпечатается в вашем подсознании и повторяйте ее снова и снова. Например, я утверждаю сознательно и убежденно, что деньги свободно циркулируют в моей жизни и всегда есть божественный излишек. Уделите этой медитации 5 минут утром и 5 минут вечером перед сном и идея богатства пропитает ваше подсознание. А подсознание подскажет решение. Однако вы должны следить за тем, чтобы впоследствии не отрицать того, что утверждаете, говоря что-нибудь вроде ⁇ Я не могу свести концы с концами ⁇,⁇ Я не могу оплатить ⁇ Ренту ⁇,⁇ Я не могу позволить себе новый автомобиль ⁇ и так далее. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не используйте слова ⁇ не могу ⁇ так как ваше подсознание воспринимает сказанное вами буквально и блокирует поток божественных богатств. Повторяйте утверждения так часто, как вам захочется. А поскольку вы делаете это осознанно, результаты обязательно последуют. Вы применяете закон разума, а то, что вы отпечатываете в своем подсознании, обязательно выразится в реальной жизни. Почему она не получала ответ от своего подсознания? Космическая энергия доступна для всех. Природа бесконечного заключается в том, чтобы отвечать согласно характеру вашего запроса. Несколько лет назад одна медсестра сказала мне, что молилась о поставке, имея в виду деньги, но она не стала использовать это слово, потому что, как она мне призналась, считала деньги грязными барышами. Я объяснил этой женщине, что осуждаемое нами исчезает, а она фактически осуждала то, о чем молилась, от чего ее молитва утратила смысл. В процессе беседы она начала понимать, что золото, серебро, олово, цинк, медь, железо не являются злом. В настоящее время в наших монетах используется сплав меди и никеля, но есть и бумажные деньги. Разумеется, ничего плохого или грязного нет ни в металлических, ни в бумажных деньгах. Единственная разница между одним металлом и другим, это количество и скорость движения электронов, вращающихся вокруг центрального ядра. Возможно, со временем золото, серебро и другие металлы будут изготавливать в лабораториях синтетическим путем. В электронах, протонах или электромагнитных волнах нет ничего плохого. Изменив свою ментальную позицию, она изменила все. Эта медсестра смогла возвыситься в смысле духовного понимания мирских проблем и осознать тот факт, что это нормальное желание иметь лишние деньги. Побуждение, стремления, импульсы, которые в нас есть относительно пищи, одежды, собственного дома, автомобиля, возможностей для самовыражения, все это Богом данное. Оно приходит в божественном порядке на основании библейского предписания, чтобы уповали на Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Эта женщина начала утверждать: Я знаю и верю, что деньги вещь очень хорошая. Бог провозгласил, что все созданное очень хорошо. Днем и ночью я продвигаюсь вперед, расту и процветаю во всех отношениях. Я использую деньги мудро, рассудительно и конструктивно. Я получаю божественное руководство и могу выразить себя на самом высоком уровне. Деньги это божественная идея и они всегда свободно циркулируют в моей жизни. В материальном отношении у меня все в порядке. Я благодарю Бога за богатства вечные и неизменные, которые всегда есть в моей жизни. Женщина повторяла эти истины утром, днем и вечером, старательно следя за тем, чтобы не допускать никаких негативных установок относительно денег. И вдруг у нее появилось желание заняться медициной она поступила на медицинский факультет и стала замечательным врачом, а спустя какое-то время она вышла замуж за профессора медицины и сейчас в ее жизни свободно циркулируют деньги и всегда есть божественный излишек. Деньги потекли потоком, когда его сознание и подсознание начали действовать согласованно. Один бизнесмен сказал, что молился о процветании, большем доходе, и высоком уровне продаж. Другими словами, ему нужно было больше денег, чтобы достичь желаемого, делать то, что ему хотелось, но он не получал никаких результатов. В сущности, его материальное положение только ухудшилось, но часто объяснение оказывается лечением. Так было и в данном случае. Этот мужчина утверждал, я богат, я процветаю, деньги свободно поступают ко мне, мне сопутствует успех, но ничего не происходило. Я объяснила ему, что его подсознание принимает из двух идей доминирующую. В дальнейшей беседе с ним выяснилось, что когда он говорил «я процветаю», он испытывал чувство недостатка, и оно доминировало до такой степени, что любое его позитивное утверждение вызывало обратное – недостаток, ограничения, низкий уровень продаж и так далее. После моего объяснения бизнесмен понял, что для благоприятного решения его проблем нужно, чтобы сознание и подсознание действовали согласованно. Подсознание принимает то, во что мы действительно верим. Наши убеждения и доминирующие чувства. И этот мужчина начал убеждать свое подсознание, утверждая, «Каждый день уровень моих продаж растет, все больше потребителей приходит ко мне» они довольны моей продукцией. Я продвигаюсь вперед и расту в финансовом и во всех других отношениях». Эти утверждения не создавали противоречия в его разуме, поскольку внутри него уже не было ничего, чтобы нашептывало, что он ничего не сможет сделать. Мужчина обнаружил, что его подход приемлем, вполне разумен и приносит положительные результаты. Какое-то время он оставался верен этой ментальной и духовной практике, и через 4 месяца возникла необходимость нанять еще двух помощников, поскольку бизнес стал расширяться. Деньги потекли к нему безудержным потоком. Откройте разум и сердце потоку божественных богатств. Для того, чтобы идти прямой дорогой ко всевозможным богатствам, духовным, ментальным, материальным и финансовым, никогда не ставьте препятствия на пути других людей. Кроме того, не выказывайте ревности, зависти и негодования по отношению к другим. Запомните, ваши мысли созидательны и то, что вы думаете о других людях, создаете и в собственной жизни. Я не раз замечал, что многие талантливые мужчины и женщины завидуют своим бывшим товарищам по колледжу или партнерам по бизнесу, которые смогли добиться успеха, скопили много денег и намного обогнали их с точки зрения благополучия. Но негативные мысли о бывших соучениках или коллегах и порицаниях богатства оказывают негативное воздействие на богатство и процветание тех, кто об этом молится. Как говорится в Библии, «Потому что оно, богатство, сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Я заметил, что молитва таких людей противоречива. Она как бы состоит из двух частей. Сначала они быстро, на вдохе произносят слова «Сейчас Бог процветает во мне». А затем на выдохе про себя или даже вслух «Мне не нравится, что этот парень богатеет, получает продвижение, большую прибыль и так далее». Однако после того, как они изменили свою позицию разума, и стали искренне радоваться успеху, продвижению, богатству других, они сами стали процветать сверх всяких ожиданий. Вспомните старозаветную истину. Корабль, который приходит к берегу моего брата, приходит также и ко мне. От лохмотьев в роскоши. В 13 лет Питер Трейнор зарабатывал 4 доллара в день, как подсобный рабочий на ферме близ Бостона, В то время как его родители, бедные иммигранты, приехавшие искать счастья в США, пытались построить здесь новую жизнь. Сегодня, когда Питеру исполнилось 34, он уже мультимиллионер. Теперь я зарабатываю более 4 долларов в минуту, говорит он. Тринор возглавляет корпорацию в Лос-Анджелесе, которая занимается инвестициями. Мой отец научил меня думать об успехе, поясняет он. Перед Второй мировой войной, он добывал средства к существованию торговли в разнос, продавал галстуки и подержанную одежду. Помню, как он загружал одежду в прицеп и не возвращался домой, пока не распродавал все, даже если для этого нужно было торчать на улице до полуночи. Поскольку отец был польским иммигрантом, то относительно всего, что касалось денег и беспросветного труда, он придерживался закренилых позиций Старого Света. Трейнор, сделал успех своей постоянной целью и смог достичь такого процветания, что, подобно царю Мидасу, за какую бы работу ни брался, она приносила ему деньги. «Все, что я делаю, направлено на успех», — сказал он. «В средней школе я каждый день после уроков косил лужайки возле чужих домов. И вскоре это привело меня в бизнес садово-парковой декорации на условиях частичной занятости. К тому времени, как я стал младшим компаньоном, я зарабатывал 18 тысяч долларов в год. В 1961 году, закончив Бостонский университет, Питер Трейнор отправился на запад страны. «Я приехал в Калифорнию за успехом», сказал он корреспонденту журнала The Inquirer. «Я все время наблюдал за преуспевающими людьми и принимал их стиль работы, их методы и дисциплину». Сначала он устроился на работу в Penn Mutual Insurance Co. И в течение первого же года принес компании большую прибыль, продав страховок на 3 миллиона долларов. На третий год эта цифра достигла уже 12 миллионов долларов, и он был признан работником номер один в данной области супер Достигнув вершину успеха в этой отрасли, тренер ушел из Penn Mutual в поисках еще более высоких вершин. Он решил создать собственную компанию по инвестированию. «Я ухватился за эту идею после того, как узнал, что врачи – самые перспективные клиенты. Они охотнее всех покупают страховые полисы», – сказал трейнор, капитал которого на сегодняшний день составляет 6 миллионов долларов. «Я знал, что у врачей есть деньги, но знал также и то, что часто у них нет времени, чтобы самостоятельно сделать мудрое капиталовложение». Так я открыл свою фирму, чтобы заставить их деньги работать на них, а также и на меня. Трейнор имел контрольный пакет акций в этой корпорации, которая, по его словам, принесла за прошлый год более 2 миллионов долларов дохода. Кроме того, у него был контрольный пакет акций в компании, занимавшейся производством кинопленок. Успех – это просто умение правильно применить свои силы. Если вы проведете тщательный анализ и будете продвигаться, делая логически обоснованные шаги, тогда очень немногие идеи окажутся действительно непрактичными», сказал трейнор, который сейчас живет в огромном доме в фешенебельном районе недалеко от Голливуда. «Но вы должны заплатить цену за успех. Что касается меня, то наивысшей ценой является время, которое я отнял у своей жены Марни и четверых наших детей». Статья о Питере Трейноре, написанная Ллойдом Уотсоном, появилась в журнале The National Inquirer 2 сентября 1973 года. Все, что было у Трейнора, это хорошая идея, и по мере того, как он взращивал ее в своем разуме, его подсознание принудило его привлечь к себе богатство самым невероятным образом. Вы можете постоянно думать об успехе или богатстве или благосостоянии, и ваше подсознание возвеличит и приумножит ваше добро в тысячекратном размере и путями, которые невозможно даже вообразить. Кратко о том, что следует запомнить. Регулярно настраиваясь на космическую энергию, вы в любое время сможете добыть из этой неиссякаемой сокровищницы все, что вам нужно. Если вам нужно много денег, говорите и действуйте так, как будто они у вас уже есть. Человек скопил огромное состояние, благодаря постоянному внутреннему диалогу с самим собой на тему мудрого использования денег. Этот внутренний диалог соответствовал его цели в жизни, а когда мысль и чувства начали действовать согласованно, на его молитву был получен ответ. Мужчина постоянно думал о том, как разумно, справедливо и конструктивно будет распределять деньги. Он мысленно рисовал картину того, как исполняются все его желания. Ваш внутренний диалог, ваша мысль и чувство всегда проявляется в реальности. И слово «мысль-образ» стало плотью, реализовалось. Вы здесь для того, чтобы вести полноценную счастливую жизнь. У вас должны быть все необходимые деньги, чтобы делать то, что вам хочется делать и тогда, когда вы этого желаете. Осознайте, что деньги – это средство для поддержания экономического здоровья нации. Смотрите на деньги как на символ свободы, красоты, изобилия, изысканности и благополучия. Относитесь к ним хорошо, и у вас всегда будет все, чего вы желаете. Один банкир узнал, что его внутренний диалог стал причиной неблагоприятных внешних обстоятельств. И вот он начал мыслить, говорить и действовать так, как если бы у него уже были средства, в которых он нуждался. Иначе говоря, он стал мыслить по-новому так, как если бы он действительно обладал теми вещами, о которых мечтал. Он начал утверждать «Сейчас у меня прекрасный дом, у меня красивый новый автомобиль и так далее», и вскоре обнаружил, что его внутренняя речь, тихая, молчаливая беседа с собой, привела к исполнению всех его желаний, и теперь деньги свободно циркулируют в его жизни. Есть простая формула, Дающая возможность добиться постоянного денежного потока, который удовлетворял бы все ваши потребности. Возьмите какую-нибудь короткую фразу, которая легко отпечатается в вашем подсознании, и повторяйте ее снова и снова. Постепенно она погрузится в подсознание, а так как закон вашего подсознательного разума носит принудительный характер, вы обязательно будете выражать богатство. Используйте эту фразу. Деньги свободно циркулируют в моей жизни. В ней всегда есть божественный излишек. Только ни в коем случае не отрицайте то, что утверждаете. Одна медсестра имела привычку относиться к деньгам, как к грязным барышам, но в то же время хотела иметь много денег. Она осознала, что осуждая деньги, способствовала тому, что они улетучивались. Женщина осуждала то, о чем молилась но она смогла изменить свою позицию разума, после чего изменилось все в ее жизни. Она стала утверждать, что любит деньги и что в этом нет ничего зазорного. Ее любимой фразой, которую она вписывала в свое подсознание, была такая «Деньги – божественная идея, и они всегда циркулируют в моей жизни. Я достигла желаемого экономического положения». Кроме того, она молилась о божественном руководстве, и все в ее жизни изменилось к лучшему. Она счастливо вышла замуж, стала врачом, и богатства начали поступать к ней безудержным потоком. Человек, который верил в недостаток и ограничения и утверждал «я богат», «я процветаю», на самом деле терпел еще большие убытки. Но потом он понял, что сознательный и подсознательный разум в процессе молитвы должны действовать согласованно. Этот мужчина стал утверждать, С каждым днем уровень моих продаж повышается. В мой магазин заходит все больше покупателей. Каждый день я делаю все больше и больше денег. Мое финансовое положение улучшается. Эти утверждения не создавали противоречия в его разуме и привели к желаемым результатам. Через 4 месяца он вынужден был нанять еще двух работников, которые помогали ему обслуживать покупателей. Огромным препятствием для многих людей на пути к достижению богатства является их зависть к успехам других, поскольку они не понимают, что то, что они думают о других людях, то и создают в собственном разуме, теле и внешних условиях. Ваша мысль созидательна и ревновать или завидовать означает в сущности обеднять себя и притягивать к себе еще больше недостатка и ограничений. Вы должны радоваться успеху окружающих и желать им здоровья, богатства и всяческих благ бесконечного. Если вы будете делать это искренне и чистосердечно, то скоро обнаружите, что корабль с сокровищами, который приплывает к берегу вашего брата, приплывет и к вам. Любовь и есть исполнение этого закона. У Питера Трейнора, начинающего с заработка в 4 доллара в день, была идея успеха и богатства, которая господствовала в его разуме и подняла его из нищеты к роскоши. Сейчас он имеет более 6 миллионов долларов. Трейнор основал собственную компанию по инвестированию. Делая деньги для других, он делал их также и для себя. У вас тоже может появиться идея ценой в баснословное состояние.